С такими манерами он не сможет завести себя друзей и не будет пользоваться авторитетом. Ну ладно, мне надо идти отчитаться перед коротышкой. Боюсь, известие про вторичный укус ее встревожит. И высказав еще раз желание опрокинуть стаканчик апельсинового сока, Гасси двинулся к дому викария. А я продолжил путь в Деверилл-холл, уныло размышляя о том,